Пражский автобус отправляется в четыре пополудни. Я решил выйти в три и пройтись до вокзала пешком, благо солнце снова выгнуло из-за туч, а рюкзак за плечами — необременительная ноша, в отличие от саквояжа, который порядком отравил мне утреннюю прогулку. Хотя бы поэтому имелось смысл ее повторить в обратном направлении. За пять минут до выхода, когда Рената... Наполнял мой дорожный термос горячим чаем, а я сосредоточенно разглядывал сферблат на стенных часов. Сверху спустился Карл. «Провожу тебя, если не возражаешь», — сказал он. «Еще б я возражал, нашел дурака». «Проследи, чтобы несчастный ребенок не сбежал домой в последний момент», — проворчал Рената, засовывая термос в мой рюкзак. «И это тоже согласился Карл. Несчастный ребенок, которого...»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 Это всегда правильно. Не зря момент, когда оно перестало быть естественным состоянием человека, описан таинственным свидетелем происшествия как изгнание из рая. А способ достижения счастья — это дело десятое. Хорошо, если хоть как-то получается. Ну, не такое уж оно десятое, по крайней мере, для меня. Я и так все время чувствую себя новым принцем Сидхартхой. который в один прекрасный день вышел из дворца и обнаружил за оградой не столько прокаженного и старика и похоронную процессию, но, кажется, похуже. Что ты имеешь в виду? Людей. Очень много так называемых обычных людей, которым кажется, что все вышеперечисленное нормально и даже правильно. Что так должно быть, потому что так положено, и никто не ответится. шаг в сторону расстрел. Я-то дурак, в детстве думал, что все люди примерно такие, как вы с Ренатой, но по большому счету. — А они не такие? — наивно удивился Карл. — Мой опыт показывает, что нет, к сожалению. Я тоже поначалу думал, таких, как вы большинство, иначе просто быть не может, просто мне фатально не везет. Сперва со школьными учителями одноклассниками, потом с профессорами однокурсниками.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 Вот ты говоришь, вышел из дворца, там страшные люди, а я до сих пор не знаю, что это такое люди. Несколько сотен человек знаю лично, и все они разные, очень разные, так что даже близкое знакомство с отдельными экземплярами не дает мне представления о том, что такое люди, как множество.